Глава 5. Иринеца лежала, закинув исхудалые руки за голову. Василий вошёл, сел на лавку, не раздеваясь, кинул рядом с собой расшитую шляпу. Свечи горели в одном трёхсвешнике. Две из них догорали, одна высокая и ярко потрескивала, оплывая. Василий встал, взял две свечи из столешного ящика и зажёг, вынув огарки. Делал он всё очень тихо, безшумно. Ириница прошептала, не открывая глаз. Где же летал, мой голубь голубой? Эх, мама, не чаял я, что услышишь. Мекол спишь. Был и видал, ой, что. Скажи, сынок, чую. А вот тут недальнее место на козьем. Воро стеньку разинул на куски секли. Первого палачу ему правую руку ссек, потом левую ногу. А вывели за едино с ним вором его брата Фролку. Давиш не казнили, пристрастие для привели скованно. Фролка от той казни братней в ужасти пришёл и слёзно закричал: "Знаю-де я слово государево?" Он же ворстенький, весь истерзанный, да из-за трубы руки, ноги кровь бьёт вожжой, рыкнул на Фролку, что из силы всему народу вслух пала, молчи, собака, шлютяк матери и со словом государевым заедины. Тогда палач его постриженной голове тяпнул и на раз сёг. А потом ты что, мама? Ириница дрожа села. Полуседые волосы лезли ей на глаза. Збороздила волосы прочь иссохшей рукой и крикнула так, как не ожидал сын, громко: "Дедетка, ой, не надо. Чего не надо, мама?" Ириница упала на постелю и тихо, как первый раз, говорила, сказала: "Ой, молиться надо мне и тебе, голубь, молиться тоже". Отец он твой был Степан Тимофеевич отец А я почём про то мог знать вор да вор отец А я где же пришлось повидать отец Истина отец он твой а что не сказала моя вина беззаконутый им со мной прижит для страху не говорила Будь где меня корить и не любить. Ещё и корить. Так вот он кто мой отец. Не за напрасну тогда лазунка наш гость сказал: "Будь в отца". И учил стреле, и на сабле хрубить учил. Дитятко прахатное думала я, думал. Хоть глазом глянуть хотела. Выбралась идти до да ноги, боялась не понесут далеко. И у дверей стоят четыре денька там у чула, кричит народ: везут. Ой, ослабела я, уползла сюда на перину. А нынче, вишь, казнили соколы. И мне помирать. Оставшие деньки с тобой я. Пошто так, мама? Жить-живи, я лекаря сыщу, лечить тебя. Нет, Василиушка, не ищи ни лекаря, ни знахаря. Сердце исчахло. Да и не зачем маяться мне. Теплилось оно моё сердце всё той же единой надеждой увидать сокола Степанушку. И вот. Ириница, не закрывая глаз и не меняя лица, плакала. "Эх, мама, разжалобил тебя", сказал не знаючи. "Ты не плачь". Что укажешь или пошлёшь, куда, всё исполню. Не плачь, прикажи чего. Одну заботу положу на тебя, голубе-голубой. Сходи ты сощи товарища твоего, кой смелый и ничего не боится. Чуло от тебя такие есть. Я ему денег дам, что попросит. Ай узоричья, ничего не жаль. Лишь пробрался бы на лобное место, и голову псами боярами посечённую Степанушкину принёс Понимаю, мама. Принести. Только не ты, дитятко, человека сыщи такого. Состригуя с той головы кудерешки до да подподушку складу. Да, мама, не чуло, сказал я, обрита его голова с алба до темени. Ну так прощусь я, дитятко, Легко мне будет, без слёзно. Сходи, сынок, за таковым удалым. Схожу, мама. А ты родненько не горюй. И пошто, пошто я раньше того не знал? Отец. Василий быстро поймал на лавке шляпу, подтянул кушаком распахнутый кафтан, а выйдя в сени, пошарил чего-то недолго. Ириница медленно, приподнимаясь, села на постели, провела руками по лицу и сперва тихо, потом быстрее несколько раз тряхнула головой, как бы себя убеждая, сказала: "Ой, баба лежебока, в путь пора, а ты акисла в дрёме". Стала подниматься на ноги, её пошатнуло, но с упорядством в лице она удержалась за кромку тяжёлого стола. Будь, крепись, дело много: обрядиться, подрумяниться, брови подвести, о, неродивая. Держась за стену, она подошла к шкафу, открыла и сквозь него прошла в прируб. В подвале было ведамо время по часам, а не весели на стене. Герих старательно по утрам подымал Василий, но сегодня он куда-то заторопился, забыл И часы стояли. Ириница не видела часов, перебирала свои сарафаны. Оделась в белый атласный сарафан с лямками, низанными жемчугом, шитый золотыми узорами. Переменила шёлковую рубаху на белую тонкого полотна, достала кику полегче, без очелья, надела, одеваясь, шептала: "П дружке Степанушке в белом, не чёрном. Ух, дай Бог силы. С трудом выбралась в сени, нашла яндаву с вином, через край яндавы выпила вина, закашлялась и отдышавшись, поела белого хлеба. В путь дорогу, в путь дорогу, баба, силы поси, кормись. Вернувшись, синея стала прибирать горницу. Из конника вытащила скатерть малиновую бархатную, покрыла дубовую доску стола. В другом трёхсвечнике установила и зажгла свечи. Поправила у образов лампадки и тоже зажгла. Покрестилась, но в землю боялась кланяться, не встать с полу. В синях застучались смелые шаги, вошёл сын, поставил на лавку мешок Вот на мама принёс. Ты сам ты? А кого ещё искать в подмогу? Ой, сынок, сынок, голубь, страшно. И тебя с моей глаз боюсь утяну такая янны. Некому тянуть. Казнили, решили дело. Сторожов там нету. В яме на колье голов много. На тот высокий кол батюшков я иную голову вздел схожую да вся бритье и воронёт терзает ни что Иреница шёпотом спросила подходя шатаясь на ногах к лавке та ли головушка голубь та баба она чего не веришь я так голупь я так сказать Мать раньше, чем вынути из мешка голову, обняла сына. Родненький, Василюшка. Дай поцелую тебя, соколик мой, и благословлю. Прости грешную. В чём прощать-то? Да благословлять по что? Дай-ка вынуя голову, снису, тяжёлая. Нет, сама. Сама-сама. А ты поди, сынок, да приведи гостя, старца нашего. Он сказал сам при бреду. Чуть не поволок его купец Редкин с приказчиками, что Лари у моста. Нет родной, сыщи. Видишь, чуть не уволок ли куда? С батюшкой твоим был, сыщи его. А я може отдохну, сосну мало. А починь, да здрава будь. А ладно, маму что опять пошла. Как тогда, когда лазунка был? Одно что-то мне не радошно. Что ж не радошно, от чего, дитятко? Так, я не знаю. Гляжу вот, нарядилась как на свадьбу, а глаза, что глаза мои, Василиушка. Да всё едино как плачут. Ой ты, ой глубок голубой. Ой ты, дай Бог тебе путь добрый и силу возрастить и крепким. Ириница ещё раз обняла сына, сын в ответ на её ласки тоже обнял мать терепливо. Уходя, ударил о пол у кафтана шляпой. Эх, не хотелось бы уходить от тебя. Ну, я скоро, мама. Поть, голубь, с богом. Хоть ты и ненадолочка, а старца сыщи. Тутон близ где-то. Сказал при бреду Темнеет, придёт уже. Ну, пойти так иду. В жёлтом свете свечей Иреница стояла у лавки над мешком, высокая вся, плоская. Желтели клочья волос посидевшие из-под узорчатой красной кики. Тронула мешок исхудалой рукой и отдёрнула пальцы, отступила. Нет, не то. Нет, не то. Иное надо, иное. Она подошла к сундуку за печкой, открыла углубление в потайную горницу. Негасимое у образа лампада тускло горело в подземелье. Иреница, шатаясь, но уверенно подошла к портрету старика, пожарила рукой справа у рамы, нажала пружину. Портрет боком двинулся на хозяйку. В открытом шкафу В стене тускло светилась драгоценная посуда, золотая и серебряная, с камнями в узорах. Иренница, стиснув зубы и с последних сил напрягаясь, стащила с полки широкое серебряное блюдо с алмазами на верхней кромке. Блюдо ударило её по ногам. Она села на пол и, боясь сидеть, скоро встала. Не закрывая потайного углубления в стене, также выбралась, волоча за собой блюдо и заперла вход. Подошла, поставила, отодвинув трёхсвечники, блюдо на стол. Отдышалась. Тогда пришла к мешку, подсунула под него руки и перенесла к столу бережно. А когда сгибалась поставить мешок на пол, как помешанная от нахлынувших обрывков воспоминаний короткого счастья и горя запела колыбельную песню голос слабел срывался иногда шептал но она пела и пела старые старушки укачивайте ти красные девицы у баюкивайте спи с христом спи до утра Будет пора разбудим ворогов вон со двора. Нагнулась, раскинув полотнище мешка, вынула окровавленную голову с синими губами и закрытыми глазами. Губы распухли, кровь почернела, облепила усы и бороду. Голова была гладко выстрижена, с левой стороны шла глубокая кровоточащая борозда. Ериница поставила голову с срезом шеи на блюдо. Пела также или казалось, что пела, шептала: Сон ходит по лавке, смерть копает избе. Сон говорит: я дремать хочу. Смерть взговорила: косу точу. Опустилась на колени перед столом и навзрыд заплакала. Голуб, голубой мой Степанушка. Вот, вот Исвидились. А сказал соколик: не видаться. Да что ты, баба, наладилась в путь, а воишь? Нечего уж тут лежебока, берись за работу. Понесу сокол твою головушку по Москве, а упрячу, акручую в камкасинную скатерть. Коли встретит злые, скажу: несу любимое, родное. Не дам его никому. Судите за едины с ним. Закопайте меня в лютую яму. Ой, беEISЬ, будьи, слёзы, будьи. Цепляясь за стол, поднялась, прошла в прируб, оттуда принесла кувшин серебряный с водой и на плечи полотенце. Прыскала водой на измазанную грязью и кровью голову атамана, корила себя и плакала неудержимо. Баба-то куж баба, глаза твои мокрые, ой, на мокром. Голубь голубой, умоет твое личико водой студёной. А я на торгу была и чула стрельцов такой меня вывола к лезьями. Из ямы. Сы сыщики ищут, всю-то Москву перерыли, да не нашли. Под начальнику весь сыск пошёл, он депузатый. Соколев сыщет тебя. И надыбус с тобой. Да открой же оченки, обмыло лицо и бороду, лоб и плохо заживший от сабли шпыня шрам. Открыла разину глаза. И глянули потускневшие глаза ещё раз, не дрогнули больше брови хмурые и грозные. Вот так, вот так. Ах, кабы мой голубь да славечка молвил. Ой, може молвишь, Что, бедной бабе? Нет уж всё прошло. Минуло всё. Кануло и жизнь, и жизнь тоже. Пой ты без самыга, голая бедная. Пой, а то пойдёшь и никуда в путь. Не, не отдам я тебя, мой голубе. Сокол ясный никакой крали. Перлами и жемчугов окручу твою головушку. Рикую сердце твоё к моей кроватке золотыми цепями. Убаюкивать буду, спи, спи. Нет же гляди, убаюкивать зачну. Пой, баба. На тех огнях, на светлых, котлы кипят до да кипучей. Баю, баю-бай. Да восстань, моё дитятко, со стены ты сними свой булатный меч, сики, кроши губителей. Баю-баю-бай. Гроза пройдёт да страшная, беда минет наносная. Кувшин звякнул на полу. Еленница широко раскрыв глаза, попятилась к постели. Убит! Ой, убит! Не пройдёт, не минет. Окаянные истерзали нечестивые из царёма пухлым, лютые Подажди, Бога по сердце, сердце. Она упала навзничь на постель. Слёзы высохли, глаза затуманились. С усилием глядя на мёртвую голову, неподвижно уставившую в стену взор, Ириняцы шептала: Сон по лавке, сон. Сон по лавке придёт пора, будем разбудим. Вытянулась Слегка запрокинула голову, кинула одну руку вдоль тела, другую согнула на грудь. Мама, нашёл я его, Игритца гость идёт уже. Ты спишь? Сын, войдя в подвал, говорил всё тише и тише, шагнул было, но сел на лавку, пятись, оглядывал, как будто первый раз горницу. Скатерть постелила в шинкунула и воду, а обмыло виш мёртвое. На столе на серебряном блюде, сверкавшем алмазами, стояла голова атамана. И глаза его, которых не видел сидевший юноша, ему казалось, глядели на сонную Ириницу, спавшую тихо. Очень на уж тишь. Жуть. Ой, да я часы не поднял, не завёл, дайка. Василий встал и оглянулся на дверь. В сенях завозилось. Дверь толкнули, в подвал сгибаясь влез старик в серой бараней шапке с домрой в руке. Юноша махнул ему: "Мать спит". Старик снял шапку, перекрестился на икону и оглядывая горницу, неслышно ступая лаптями, подошёл к столу, осмотрел мёртвую голову. шопы там спросил ты-то, ребятка, батюшкину голову принёс я, дед. Чтоб незорили дом и тебя, ежели хватится, сыщут по волокут, у хоронить её надо. Дасли голова отца, мама. Она спит. Что уже скажет? Небаско как-то она возлегла, моя хозяйка. Дайкось Старик пододвинулся, пригнулся к голове Ириницы, опустил на пол домру и шапку из руки, широко двуперстно перекрестился. Молись Богу родной, помирла мать. Ой ты! Сын, двинув на голове шляпу, обходя стол, припал к груди Ириницы. Старик косясь на него подслеповатыми глазами подумал: равно как отец шапку движет сын не плакал по умершей и шапки не снял померла дед что с ней творить ужели ребятки тебе не жаль родную у школе так то крепок сердцем ты жаль только я не баба выть не стану с пусто А могили за всё поминала. Инажды уж думал, померла. Послала искать тебя. Она дорогу обняла, целовала и крестила. Нынче что творить, говорю? Поди, ребятка, к попу. Снеси какое ему малое узорочье Айлапатину. Жадные они на мерское, и не все Да много их жадных. Церковный укажет, что сей творить, поди родной. Я же всей упряг проберусь, куда и голову батюшке земле предам. Попу её казать не можно, да на болото сбражу, воткну на тот высокий кол и нуй голову. За место отцовой вздел я сам голову, и не ходи на козе. сказала, что отец тебя разин, дитятко, сказала дед. Тота, -то, а ты вор атаман, пошто не знал? Подира бятка за попом. Я тут посижу. Житьё быть её наше удалое с атаманушкой попомню и про себя молитву сотворю. Иду я а узорычья по солю. Ешь что дать? Стой, дитятко. Поклонись земно отца твоего голове. Немного таких отцов на свете, и будут такие нескоръ. Сын, сняв шляпу, склонился перед столом до полу, сказал: Прости, родитель, что незнаючи, лаял тебя. Так-так, робятко. От сей день буду я думать о воле вольной. И другим сказывать её и делать что? Разумный ты, спаси тебя Бог, матушку свою укрой гробными досками с честью. Ладная была, домовитая хозяйка, и на тебя добра не жалела. Оучили тебя многому умные. А остаток в миру чего знать, сам дойдёшь. Юноша поднялся во весь рост, надел шляпу. Старик сел на скамью перед столом. Теперь попудят. Завтре матушку схороним почести, и ты будь со мной. Стой, коробя, забуду гляди. Тут где мешок не вижу, да лопаты, чтоб рыть. Под твоей скамлёй мешок. Лопаты в синях, от двери два локтя справа. Тут он мешок нащупал. К тебе я приду на члегу для. Озорка одному в такой тиши супокойной. Да и с хороним её, провожу её на кирсту. А там пойдём по бело свету. Я песни играть про грозного атамана Степана Тимофеевича. Ты же тики на Дон реку. Чул я от упокойной, знаю. Ражонты на Москве Васили. до да крови родителейго от доны реки и придёт может тебе для время попробовать сколь отцовой силы в тебе живёт поди родной юноша ушёл старик посидел при горюньясь погладил обмытую мёртвую голову атамана рукой и повернувшись к лампадкам горявшим тускло начал молиться докланяться да в землю встал с земли, поцеловал в синие губы мёртвой головы, также поцеловал Иринницу. Неторопливо ощупав мешок, спрятал голову разина, взяв шапку и нашарив в синях лопату, сгорбись побрёл в сумрак серой ночи, бормоча: "Бродить мне привычно, а это сделать безотговорно и надобно". В ту же ночь с 6 на 7 июня 1671 года у лобного места, где казнили атамана, звонец церкви Григория Трошка подошёл к столбу врытому у ямы. Там, в назидание и устрашение народа, прибит был глинный лист приговора Разину Степану и брату его Фролки. Потянулся чёрный подомарь, сорвал лист и вздрогнул. За ним послышались лапные шаги. Трошки рванул конец листа, оторвал и привычно сунув в запазуху, полубегом пошёл прочь. И спешу, а лист сожгу, не сыщут. Отойдя, оглянулся, увидал около ямы, где торчали вверх руки ноги казнённых. Да чернела стриженая голова на высоком колу. Медленно, не глядя по сторонам, ходил старик в кафтане, лаптях, махнатой шапке, сгорбись, поглядывал в землю и как будто искал чего. У себя под трапезной, завесив окошки по намарзь, зажёг на столе высоковыскавые огарки. Очинил гусиное перо, и придвинув чернильницу, списывал кусок приговора. Шавеля русый, курчавой бородой, думал: "Остатки со столба сорву и спешу всё". Он переписывал: "Вы, воры и крестопреступники и изменники, и губители душ христианских со товарищи своими, под сибирском и в иных во многих местах побиты, а ныне по должности к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великая и малая и белая Руси самодержцу службою и рождением войска донского атамана Корнее Яковлева и всего войска И сами вы, пойманные и привезенные к великому государю к Москве, в распросе и стыдах в том своём воровстве винились. За такие ваши злые и мерзкие перед Господом Богом дела и к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Руси и самодержцу за измену и ко всему московскому государству за разорение по указу великого государя бояре приговорили казнить смертью четвертовать